Глава шестнадцатая В субботу вечером я взял у Иришкиного отца послевоенную карту города. Карандашом пометил на ней адреса женщин, которым я намеревался доставить приглашение. Обнаружил, что пять приглашенных на концерт работниц тракторного завода жили недалеко друг от друга. Четыре других адреса находились тоже в одном районе эти девять адресов ей выбрал своими целями на воскресенье прикинул что запросто обойду их за один выходной девять считал я плюс те четыре которые уже проголосовали за самого красивого физрука сорок восемьмой кировозаводской школы мне останется посетить на следующей неделе меньше половины списка прекрасно По всему выходит, что со своей задачей я до начала концерта справлюсь. в Воскресенье утром за мной зашел лёша Черепанов. Он еще вчера вызвался сопровождать меня в походе по городу. Черепанов первым делом прошел в гостиную к аквариуму, осмотрел его со всех сторон. Заявил дежурившему с самого утра в кресле гостиной Виктору Семеновичу, что новый аквариум намного лучше прежнего чем пробудил радость во взгляде Иришкиного отца, но не расстроил копошившуюся на кухне Веру Петровну, говорил Алексей тихо. Леша беседовал с ришкой и с ее отцом, пока я одевался. Я вышел к ним с портфелем в руках, куда еще вчера вечером положил карту города, пригласительные открытки и тетрадь с портретами учителей. Сообщил, что готов к путешествию. До пересечения улицы Ленина с улицей Максима Горького мы 20 минут тряслись в трамвае, который останавливался едва ли не около каждого столба. Людей в трамвае было немного, воскресенье. Мы с Черепановым сидели на лавке. Я слушал Лешины доводы в пользу того, почему нашей стране уже в ближайшем будущем следовало обзавестись жилыми станциями сперва на Луне, а затем в поясе астероидов. Лунную базу Черепанов считал первым шагом к освоению других солнечных систем. В своих рассказах он уже нашел способы добыть на лунной поверхности воду. Эту воду он преобразовывал в кислород и водород, газы, необходимые для оснащения стартующих к дальнему космосу космических кораблей. Я в очередной раз убедился, что Кировозаводск лишь казался мне деревней. Это ощущение у меня сложилось после жизни в Москве и в Берлине. Но по площади и по количеству населения Кирвозаводск был вполне приличным областным городом. Первые пять адресов мы с Черепановым обошли за три с половиной часа. Три из пяти женщин узнали в Илье Муромце мужа-поварихи из заводской столовой, но ни одна не вспомнила его имя. Все не признали Илью Федоровича главным красавцем. Позади портрета Иванова появились еще пять плюсов. Ни Васильевич, ни Фомич, ни одной из этих дамочек не показались незнакомыми знакомыми, ни симпатичными. Леша Черепанову понравилась идея конкурса на самого красивого учителя физкультуры нашей 48-й школы. Вот только Алексей слегка расстроил тот факт, что интрига в конкурсе почти исчезла. Илья Муромец опережал конкурентов на 9 плюсов. Хотя у его соперников еще оставались шансы на победу, теоретические. Первая же из женщин, опрошенных нами во втором посещенном сегодня районе города, возродила интригу. Она присудила первый плюс Евгениеву Эдуарду Васильевичу. Но три другие работницы завода окончательно оформили победу Илье Муромца. Они выбрали Иванова в качестве главного красавца и припомнили, где работала его жена все сказал черепанов когда мы уселись на лавку в трамвае другим теткам портреты можно и не показывать понятно что муромец победил что они в нем нашли лично мне кажется он ничем не лучше того же васильича я усмехнулся и ответил это ты лёша его таким красавцем нарисовал ты собственноручно обеспечил ильи федоровичу победу но портреты мы покажем всем иначе женщина обидится, что мы их мнение не учли, ведь они уже все слышали о нашем конкурсе. Сегодня мой пересказ книги эдмонда Гамильтона слушали не только лёша Иришка и Надя. К нам в комнату пришел и Виктор семёнович он оставил в гостиной без присмотра свой ненаглядный аквариум. Финальные глава романа я повторил вслед за Эммой меньше, чем за полтора часа. Отметил, что Эмма выбрала изначальный текст романа, не тот, в концовку которого Гамильтон внес изменения перед выходом в свет романа «Возвращение к звездам». «Джон Гордон не возражал», — произнес я. «Он искал всего лишь приключения, но нашел нечто гораздо большее. Он многое повидал, но нигде ему не было так хорошо, как здесь и сейчас. Он сидел с ней рядом, и они вместе смотрели на звезды которые блестели в небе над мирными огнями Нью-Йорка. Я вздохнул и сообщил «Конец». Лежавшая рядом со мной на кровати Иришка тоскливо вздохнула. лёша и Надя переглянулись, словно мысленно обменялись впечатлениями о концовке романа. Виктор Семенович высказал свои впечатления вслух. Он выронил изо рта трубку и сказал «М-да, красиво». «Жалко, что все закончилось», — заявил Черепанов. «Согласен с тобой», — выдохнула Надя. «Мне говорили, что Гамильтон запланировал продолжение этого романа», — сообщил я. Пообещал, что напишет его к 69-му году. Для этого он слегка изменит концовку первой части. «К 69-му», — повторил Черепанов. «Это ж сколько ждать. Юрий Гагарин к тому времени уже наш флаг на Луне поставит». А Гамильтон только планирует. Медленно пишет этот товарищ Гамильтон. «Согласна с тобой, Леша», — добавила Надя Степанова. Вера Петровна и Виктор Семенович пожелали нам спокойной ночи и закрылись в своей спальне. Я слышал их приглушенные стенами голоса. Иришкина мама снова отчитывала мужа, тот будто нехотя отвечал ей короткими фразами. Иришка уселась на кровать, шуршала страницами газеты «Правда», готовилась к завтрашней политинформации. Я развернул на столе карту, прикладывал маршруты до еще не посещенных мною работниц тракторного завода, указанных в списке приглашенных на школьный концерт. Посматривал я и на сам список, особенно назначившуюся в нем фамилию Иванова. «Эмма, ты случайно не знаешь?» — сказал я. Это гражданка Наталья Иванова, не та ли самая повариха, жена нашего Ильи Муромца. Господин Шульц, найдено 117 205 упоминаний о Наталье Ивановой. Стоп, Эмма. Всего 117 тысяч. Мне казалось, что наташа Ивановых значительно больше. Наверное, ты не заглянула в русскоязычную часть интернета. Пощадила мой разум. Там упоминания о Наташах Ивановых исчислялись бы в миллионах. Но хоть одна из них в этих твоих упоминаниях была замужем за Ильей Федоровичем, учителем физкультуры из 48-й Кировозаводской школы. Господин Шульц, полного совпадения всех заданных для поиска параметров не найдено. Обнаружено. Стоп. Я понял, Эмма. Сам поеду к этой Наташе. Завтра же. Я открыл тетрадь с портретами физруков на первой странице, посмотрел на будто бы сонные глаза уставшего Ильи Муромца. Эмма пока ни одна из заводских дамочек не опознала никого, кроме муромца. Васильич и Фомич с тракторным заводом будто бы никак не связаны. А вот у Ильи Федоровича повод для ревности может найтись. Кто знает, какие у него сейчас отношения с женой. Вот только Иванов никак не похож на Отелло, не представляя его в приступе гнева. Мне кажется, что мурмец постоянно сонный. Я откинулся на спинку стула, зевнул. «Ладно», — сказал я, — «как говорится, в тихом омуте черти водятся. Быть может, наш Муромец и есть тот самый омут. Поглядим. Завтра я поеду к Ивановой, там и узнаем, явится ли жена нашего Ильи Федоровича на концерт. А пока Илья Муромец — главный претендент на роль физрука убийцы мне так кажется. Но не опрошено пока девять женщин». Посмотрим, что они нам сообщат. В понедельник мы с Иришкой вошли в школу. Я заметил пятиклассника Колю Осинкина, дежурившего в вестибюле рядом с настенным ростовым зеркалом. Рядом с Колей стояла невысокая темноволосая женщина в коротком пальто. Женщина и пятиклассник спорили, меня они не увидели. Но они направились ко мне сразу же, как только мы с Лукиной вышли из гардероба. Женщина назвалась Колиной мамой, поблагодарила меня за спасение ее сына, пустила слезу, отвесила Николаю подзатыльник затыльник, потребовала, чтобы Николай синкин тоже произнес благодарственную речь. Что Коля и сделала, сбивчиво, смущенно, разглядывая носы своих ботинок. Колина мама пожала мне руку, обменялся рукопожатиями и с ее сыном. «В ты как оказался?» — спросила Иришка у Осинкина. Коля шмыгнул носом и ответил. «С другом поспорил. Мы в разведчиков играли». Он снова опустил взгляд. договаривай строгим голосом потребовала его мама. — Говори, о чем спросили». Коля дернул плечами и сообщил. «Я сказал, что вынесу из сарая пачку папирос». «Украду», — поправила его женщина. «Украду», — послушно повторил Коля. «У завхоза пачки с папиросами там в шкафу лежали. Я зашел, а он меня запер». А Синкин вздохнул. «На что хоть спорили?» — спросила Иришка. «На щелбан», — сообщил Коля. Лукина покачала головой и поинтересовалась. «Получил ты уже свой щелбан?» Коля вздохнул. Женщина дернула его за плечо и потребовала отвечай когда тебя спрашивают николай качнул головой не не получил произнес он значит еще получишь сказала иришка осинкин поднял на нее глаза я заметил в них озорной блеск не не получу сообщил коля осинкин указал на меня рукой и добавил папиросы у меня в кармане лежали когда он меня из сарая вынес я вошел в класс Черепанов уже сидел за партой и отметил, что учителя в кабинете пока не было. Но Надя Степанова уже положила на учительский стол классный журнал и ключ от кабинета. Степанова махнула нам рукой, едва мы с Иришкой переступили порог. В мою сторону тут же потянулись руки одноклассников для рукопожатий. Я добрался до своего места, уселся на лавку. Увидел, Черепанов рисовал в тетради. Леша старательно выводил детали экзотического ландшафта, на фоне которого стояли четыре космонавта. Я взглянул на лица персонажей рисунка, узнал всех четверых — себя, Черепанова, Иришку и Надю Маленькую. Снова пробежался по рисунку взглядом, но Свету клубнички Клубничкину там не нашел. Алексей поздоровался со мной. Он ткнул карандашом в тетрадную страницу и сообщил. «Это мы гуляем по планете Звездного Королевства». «Черепанов, а почему я тут ниже тебя ростом?» — спросила заглянувшая в Лешин рисунок Иришка. «Потому что я на камень наступил», — ответил Алексей. «Просто камень в траве не видно». «А почему это?» Иришка не договорила, ее прервала трель звонка на урок. Лукина тут же отвернулась и посмотрела сперва на учительский стол, а потом на дверь. Похожим образом повели себя все ученики 10-го Б-класса, в том числе и я. «А где Лидия Николаевна?» — озвучила общий вопрос Надя Веретенникова. По классу прокатились удивленные шепотки. Но они тут же смолкли, в кабинет вошла директриса Клавдия Ивановна Кульженко, а следом за ней будто бы неохотно порог переступил Максим Григорьевич, наш учитель литературы. Десятый «Б» будто по команде встал со своих мест и замер около парт. Директриса прошла к первой парте среднего ряда и поприветствовала нас. Мы ответили ей «Здравствуйте, Клавдия Ивановна!» Несколько голосов добавили и «Максим Григорьевич!». Учитель литературы блеснул крупными зубами, кивнул нам, поправил на своем лице очки. «А где Лидия Николаевна?» — снова спросила Надя Большая. Клавдия Ивановна взглянула на нашего комсорга, Надь Веретенникова втянула голову в плеч. Директриса объявила, что Лидия Николаевна какое-то время не будет вести у нас уроки. Сообщила, что наша классная руководительница уехала из города по семейным обстоятельствам. Клавдия Ивановна известила нас, что вместо занятий по немецкому языку нам в расписании временно поставят другие предметы. «Замещать вашего классного руководителя до возвращения Лидии Николаевны будет Максим Григорьевич», — сказала директриса. Кролик радостно сверкнул зубами и линзами очков, чуть склонился в шуточном поклоне. Клавдия Ивановна взглянула на часы. «Сейчас у вас классный час», — сообщила она и нам, и Максиму Григорьевичу. «Занимайтесь». Она снова пробежалась строгим взглядом по лицам десятиклассников не попрощавшись с нами, вышла из класса, прикрыла за собой дверь. Максим Григорьевич подошел к учительскому столу, открыл классный журнал, перевернул страницы, пробежался взглядом по строкам и заметил в его действиях нерешительность и смущение. Кролик вновь улыбнулся нам и сказал, «Первым уроком у вас классный час. Чем вы на этом уроке обычно занимаетесь?» Он взглянул на Надю Степанову, которая сидела на первой парте рядом с учительским столом. «В начале классного часа мы проводим политинформацию», — сообщила Надя маленькая. «Прекрасно!» — обрадовался учитель. Поправил очки и спросил. «Кто у вас политинформатор?» Иришка подняла руку. «Я», — ответила она. «Лукина», — сказал Максим Григорьевич. «Прекрасно! Я почему-то так и думал». Сразу говорю вам, товарищи будущие выпускники, что после классного часа у вас состоится урок литературы. Уверен, вы рады этому не меньше, чем я. Переготовьтесь к тому, что мы с вами на следующем уроке снова окунемся в творчество Максима Горького. Кролик хмыкнул, селся за стол, скрестил на груди руки. «Начинай, Лукина», — сказал он. «Мы с удовольствием послушаем о политической обстановке в нашей стране и в мире в целом». Иришка встал с лавки, зашуршала газетой. «Создатели космической станции «Луна-9» посвящают ее успешный полет двадцать третьему съезду КПСС», — объявила Иришка. «По сообщению ТАСС «Луна-9» продолжает обзор лунной поверхности». Черепанов склонился в мою сторону и прошептал. «Вася, ты хоть что-нибудь понял? Какие-то у нашей классухи возникли семейные обстоятельства» ведь у нее же нет семьи. После уроков я заметил, что Надя маленькая, будто бы не решалась к нам подойти. Она посматривала на меня, на Черепанова и на Иришку, но словно вдруг почувствовала себя чужой, шагала к гардеробу чуть в стороне от нас. Я окликнул ее, махнул рукой, спросил, «Надя, ты с нами сегодня пойдешь?» Степанова пожал плечами и неуверенно ответила, «Так, книга же закончилась». «Закончилась», — «Закончилась, согласился я. «Сегодня мы с Лешей репетировать будем. В субботу первая общая репетиция концерта, а Алексей уже неделю за пианино не садился. Составишь нам компанию или спешишь домой?» Надя маленькая помотала головой. «Нет, не спешу». Она неуверенно улыбнулась. «Вот и прекрасно», — заявил я. «Будете с Иришкой нашими слушателями». Репетировали мы до возвращения с работы Иришкиных родителей. За это время Черепанов повторил все приготовленные для концерта мелодии, он отыграл песни для танцевального вечера «Черный кот» и песню о медведях. Уже по сложившейся традиции мы хором проорали «Таких не берут в космонавты». Показал я Черепанову и несколько новых музыкальных композиций, которые записал в новенькую нотную тетрадь. Пояснил Алексею, что приуроченный к 23 февраля концерт не последний, новые песни в запасе нам не помешают. Черепанов и Степанова ушли. Они отправились по домам трудиться над внезапно свалившимся на нас сегодня сочинением по творчеству Максима Горького. Иришка тоже уселась за уроки. Я выпил на кухне чай в компании Виктора семёновича обсудил с ним поведение мраморных гурами. Заменил в школьном портфеле учебники на тетрадь с портретами физруков, натянул верхнюю одежду. Снова побрел к трамвайной остановке. Мысленно я по пути к остановке ругал, пока не знакомую мне Наталью Иванову, за то, что она жила едва ли не в часе езды от 48-й школы. Наталья Андреевна Иванова проживала в относительно новом пятиэтажном доме. На фасаде дома красовалась дата постройки – 1961 год. Виноградная лоза у дома дотянулась пока только до балконов в трех первых этажей, но и там она не полностью оплела металлические решетки. Высаженные во дворе деревья, каштаны и тополя сейчас выглядели невысокими и чахлыми. Около первого подъезда дома я заметил престижный в нынешние времена голубой автомобиль ГАЗ-21 Волга. Прошался ко второму подъезду, поднялся по ступеням на третий этаж. Представил, как разволновался бы сейчас Черепанов. Лёша в воскресенье подходил к квартирам работниц завода с тревогой и настороженностью во взгляде, словно к кабинету директора школы. Я нажал на кнопку звонка. Дверь неожиданно быстро приоткрылась. У порога квартиры я увидел невысокую полноватую женщину. Поздоровался. Проговорил уже заученные до автоматизма фразы. Представился посыльным от комитета комсомола 48-й школы. Сообщил цель своего визита. Объяснил, что разыскиваю Наталью Андреевну Иванову. «Это я, Наталья Андреевна», — заявила женщина. Я вручил ей открытку приглашение предъявил ей тетрадь с портретами учителей. Иванова загадочно улыбнулась, обернулась и прокричала. — Илюша, поди сюда, тут комсомолец с твоим портретом явился.